Глава тринадцатая. Гипсикратия. Первый век до нашей эры. Несколько месяцев Митридат купался в счастье. Его не интересовали разговоры придворных о том, что царица ему не пара, что этим браком он не приблизил себя к народу, а только заслужил презрение верных подданных. Та же Теребас, которого Митридат спросил напрямую, одобряет ли он этот союз, покачал седой головой. «Это твое дело, царь», — коротко бросил он. «В конце концов, здесь мы тебе не советчики. Если считаешь, что Стратоника достойна быть царицей, значит, она достойна. Но я на твоем месте не слишком бы ей доверял. Еще мой покойный родитель говорил, никогда не знаешь, что в голове у женщин». «Я счастлив», — ответил ему Митридат. «Счастлив», как никогда в жизни. Я уже был женат на богатстве, знатности и красоте. И что? Чем все кончилось? Наставник пожал плечами. Кто знает, может, ты и прав? Получив такой расплывчатый ответ на свой вопрос, Митридат поспешил в покое царицы. До родов оставалось месяца два, и женщина, волнуясь, стал раздражительной, отказываясь от ласк царя. Его это не слишком беспокоило. Он уже наблюдал такое поведение. У Лао Дики, у Манимы и у своих наложниц Стротоника с распущенными, спутанными волосами, пшеничными волнами, раскинувшимися на подушке, лежала, глядя на белый потолок, украшенный узорами. Но глаза, казалось, не видели никого и ничего. Митридат присел на супружеское ложе и провел рукой по огромному животу. Она вздрогнула и оттолкнула его руку. «Я прошу тебя, Митридат, оставь меня в покое. Уйди». Царь не обиделся, хотя таких слов ему не говорила ни одна женщина. Его не гнали, напротив, лезли к нему, как мухи на мед, даря любовь и ласку. Но сейчас у него не было желания идти к наложницам. Стратоника явно страдала, и Митридат решил ее успокоить. «Все будет хорошо», — сказал он примирительно. «Ты родишь здорового крепкого мальчугана. Поверь, я знаю, что говорю». Она недобро усмехнулась. «Разве ты рожал? Ты только наблюдал, как рожают твои жены и наложницы, и твои любимые кобылы. Прошу тебя, уходи». Он пожал плечами. «Возможно, скоро придется выступить в поход. До меня дошли слухи, что скифские племена — «Опять затевает что-то против меня». Она слабо махнула рукой. «Ой, делай, что хочешь». Против ее воли царь поцеловал жену в побледневший лоб и вышел. У двери его встретила пожилая служанка, которая всегда чувствовала настроение господина. «Все пройдет», — сказала она, и Митридат кивнул. «Да, Кассандра, принеси мне хорошего вина. Я прошу тебя приглядеть за стратоникой, пока меня не будет». «Завтра мы выступим в поход». Кассандра наклонила голову, всем видом показывая, что понимает приказания, а печальный Митридат отправился в тронный зал, куда созвал всех царедворцев, решив завтра отправиться в поход. Несмотря на победу Сулы, он считал, что его армия по-прежнему самая могущественная во всем Причерноморье, и он легко усмирит бунтующих, однако ошибся. Варвары, как называли их царь и приближенные, воевали как никогда, и Митридат подавил бунт с потерями, которых не ожидал. Но самым неприятным для него оказалось то, что войско скифов пополнилось амазонками, сражавшимися наравне с мужчинами. Они не уступали им ни в чем, ни в стрельбе из лука, ни в верховой езде, ни в храбрости. Одна из воительниц, высокая, стройная, с распущенными золотыми волосами, особенно показывало свое бесстрашие и военное искусство, как ветер девушка носилась на своем коне, нанося смертельные удары его воинам, пока один из них не поразил стрелой ее коня. Как легкая лань, она побежала к притоку реки Татаис, достала тростинку, привязанную к золотому поясу, взяла ее в рот, и смело погрузилась в мутную желтоватую воду, но вскоре вынырнула, как речная нимфа, и закашлялась. Тростинка треснула при падении с лошади, и красавица не смогла дышать под водой. Как только показалась ее голова, воины бросились к девушке, скрутили ее, пытавшуюся сопротивляться не хуже мужчины, и повлакли к начальнику. диофант осмотрел ее с головы до ног, Коснулся волос, в которых серебрился речной песок, дотронулся до раскрасневшегося от гнева лица, восхищаясь его красотой. «Как тебя зовут?» — спросил он и услышал отрывистый ответ. «Гипсикратия. Я внучка царицы Амаги и прошу обращаться со мной. С почтением?» Диафант кивнул. Он много слышал о воинственной амазонке Амаги, отнявшей жизнь не у одного храброго воина. — Да, мне приходилось слышать о твоей бабушке, — улыбнулся он. — А что ты знаешь о царе Митридате? — Что он завоеватель, — равнодушно бросила гипсекратия. — И тебе не хотелось бы стать его возлюбленной? — поинтересовался полководец. Она покачала головой, и золотистые волосы рассыпались по плечам. — Разве ему мало тех... услаждает его каждую ночь. Я слышал от тысячи женщин. Зачем ему амазонка?» Диафант сжал ее острый локоть. «Хочешь ты этого или нет, выбирать не придется. Ты станешь его наложницей. А если заслужишь любовь, будешь купаться в золоте». Она усмехнулась и так посмотрела на полководца, словно он был жалким муравьем, которого в любое время можно было раздавить. Мне не нужно его золото и его любовь. Мое золото — это военные победы. Моя любовь — это сражение, ляска оружия. Диафант решил прекратить разговор. Гипсикратия станет наложницей Митридата. Она трофей, полученный в сражении. А трофеи всегда достаются победителям. Полководец кивнул воинам, и они повели девушку в шатер. Завтра на корабле они собирались вести ее царю. Митридат ходил по тронному залу дворца в Фанагории, не уступавшему по величине и богатству Пантикопею. Создав неприступную крепость на другом берегу пролива, он укрепил над ним свою власть. И ни один римский полководец, даже самый выдающийся, не смог бы его потеснить. Царь достиг всего, о чем мечтал, установил контроль над Причерноморьем, но сегодня это его не радовало. Бунт скифов, неудачное сражение, в котором он чуть не потерял свои позиции, не могли улучшить настроение. Вернуться в Каману, где Стротоника разрешилась от бремени сыном, назвав его Ксифаром, тоже не хотелось. Разглядывая фрески на стенах, изображавшие битвы богов, Митридат с удивлением подумал, что его больше не тянет к этой женщине. стратоника оказалась пустой и глупой, погрязшей в мелочных заботах. Нет, не такой должна быть настоящая царица. А какой? Какой? Может быть, он сам виноват, что ни один его брак не оказался счастливым? Но в чем его вина перед Лао Дикой и Манимой? Они предали его. Они, а не он. Горестный думы царя, словно звуки трубы, разорвал голос царедворца и приближенного Асандра. «Великий царь, в сражении мы захватили прекрасную Амазонку. Не хочешь ли ты пообщаться с ней?» Митридат равнодушно посмотрел на белокурого грека. «Еще одна наложница, их и так слишком много. Любовные игры мне наскучили». Асандр улыбнулся, растянув тонкие губы. «О, такой женщины! У тебя еще не было!» От восхищения он причмокнул губами, будто расхваливая товар. «Да, ты насытился любовью женщин, которые сами летели к тебе, как комары на огонь. Но это гипсикратия, словно гордая степная кобылица, которую тебе нужно объездить, и она не жаждет оказаться в твоем гареме, в отличие от многих девушек. Для Митридата это действительно было новостью. Ему не попадались гордые непокорные наложницы». Видимо, из-за того, что все они жаждали власти и золота. Неужели эта амазонка совершенно другая? В голубых глазах царя вспыхнул интерес. «Веди ее ко мне». «Войны ждут с ней за дверью», — угодливо ответил грек. «Сейчас прикажу ей войти». Митридат удобнее устроился на троне, ожидая красавицу, которая не оказалась красавицей, в его понимании этого слова. Он боялся признаться сам себе, что эталоном женской красоты для него оставалась мать его жены чем-то походили на нее. Новая наложница отличалась всем. В ее стройной высокой фигуре не было округлостей. Сквозь тонкую ткань хитона и речной тиной просвечили маленькие торчащие груди. Царь вспомнил, что само слово «амазонка» означало безгрудая В ее походке не было величественности. Напротив, девушка косолапила, что неудивительно для тех, кто большую половину времени проводит в седле. Черты бледного лица были тонки, но обычны, ничем не примечательны. выделялись только блестящие огромные глаза и золотые волосы, единственное украшение, покоившееся на плечах. Увидев царя, девушка не согнулась, не ссутулилась, лишь выше подняла гордую голову, это ему понравилось. «Значит, ты амазонка?» — проговорил Митридат, рассматривая ее. «И, видимо, знатного рода, раз носишь золотой пояс. Как тебя зовут?» «Гипсикратия», — отвечала она низким голосом. Митридат развел руками. «У меня действительно...» «Не было амазонок среди наложниц, потому что я никогда не любил ваше воинственное племя». А Сандр сказал, что «тебе не нужна моя любовь». «Что ж, очень хорошо. Я тоже не нуждаюсь твоей. Сотни настоящих красавиц добиваются моего расположения. и Их не затмить какой-то девчонке из степей Тавриды». Он специально сказал это как можно резче, и с удовольствием заметил, как горда Амазонка поникла. Еще бы, это она имела право отвергать, казнить и миловать, но не другой, пусть даже царь царей. Асандр тоже уловил перемену в ее настроении и поспешил вмешаться. Великий царь, не лучше ли дать девушке привести себя в порядок? Она сражалась с героизмом, заслуживающим внимания. Пусть отдохнет в покоях... Примет в ванну, а завтра вы поговорите еще раз. Митридат поднял руку с перстнем, как бы соглашаясь, и Асандр повел гипсикратию на женскую половину. Она сразу попала в руки опытных служанок, знавших, как преобразить наложницу и заставить царя увлечься ею. Ей приготовили горячую ванну, смыв грязь и пот загорелого тела, уложили спать на свежие простыни, поражавшей белизной, а утром искупали в морских ваннах с целебными благоухающими травами. Надели хитоны с дорогой материи, густые волосы украсили розами. Такой она и переступила порог тронного зала. Митридат восседал на пышном персидском ковре, черном, с красными и желтыми цветами. Сегодня его начавшую сидеть голову украшала оскалившаяся пасть леопарда. Рядом стояли приближенные, издавшие при появлении гипсикратии, восторженные крики. И правда, было чему восхищаться. Сегодня Амазонка оказалась поразительно красивой. Вчера Митридат не заметил, какого цвета ее глаза, но теперь хорошо разглядел их. Голубые, как у его матери, широко расставленные, прозрачные, как утреннее море. а волосы — чистые, расчесанные умелыми руками, золотые, не рыжие, а именно цвета благородного металла, пышные, кудрявые, придававшие ей царский вид. Митридат поднялся и подошел к ней, взяв за руку ласковую, теплую. — Выйдите все, — приказал он, и приближенные повиновались. Как только закрылись двери, он бросился к ней, сжимая в объятиях и отмечая с радостью, что ее объятия не менее крепки. Сколько дней они не выходили из зала? Два? Три? Что ели? Что пили? Слуги пытались проникнуть к царю, чтобы принести влюбленным поесть и попить, но те упивались любовью и никого не хотели видеть. Митридат, сжимая по ночам спящую женщину с золотыми волосами, понял — что она его последняя и самая большая любовь. И это оказалось правдой. Они не расставались ни на минуту, как настоящий муж и жена. Делили радость и горе, горечь поражений, радость побед. Вместе с царем Амазонка участвовала в сражениях, и враги бежали назад, испуганно ее горящими глазами и боевыми кличами. Стрелы и безошибочно поражали цель — И однажды Митридат сказал ей, «Я буду звать тебя Гипсикрат, моя прекрасная женушка, настоящий воин». Она улыбнулась, показав жемчужные зубы, «Зови, любимый, я твой самый верный друг». Одну за другой она родила ему трех дочерей, и Митридат забыл о других детях, забыл о законной жене Стратонике, в одиночку растившей сына, в далекой камане, и охранявший сокровище царя царей. Ему не нужны были драгоценности, одно сокровище, самое дорогое, находилось рядом с ним.